Кувшин с вином душистым мне ты разбил, Господь. Дверь радости и счастья мне ты закрыл, Господь. Ты по земле, о Боже мое, разлил вино. Карай меня, но пьяным. Не ты ли был, Господь?